Глава 10. Побеждает невидимый. «Но если мы захотим уехать, нам ведь позволят?» – спросила Катя. «Позволят ведь?» Алиса не собиралась отвечать. Они это обсуждали и не раз. Потом Катя успокаивалась на минуту и снова начиналась. Было непонятно, то ли она забывает, то ли надеется наконец услышать тот ответ, который ей понравится. Сейчас Алиса могла сказать что угодно, ведь она и сама понятия не имела, что будет. Со Степаном еще можно было договориться. Он безукоризненно выполняет поручения Тронова, но мужик он нормальный, адекватный, до явного криминала не скатится. В этом свете его исчезновение напрягало еще больше. Поэтому теперь многое зависело от того, что найдут на шестнадцатом этаже. Чем больше времени Алиса проводила наедине с Катей, тем больше жалела, что не пошла вместе со всеми. Какой толк от этого разделения? Распределение силы в группах слишком неравноценно. Время тянулось очень медленно, выматывающе. Алиса почти сразу запретила себе смотреть на часы, чтобы не изводить себя еще больше. И так ее нервы уже в обществе Кати горели, Дополнительных раздражителей только не хватало. Ей показалось, что с их ухода прошла целая вечность, но стук в дверь все равно заставил вздрогнуть. Несмотря на нетерпение, она понимала, что они вернулись как-то слишком быстро. Однако пока Алиса сомневалась, обрадованная Катя уже бежала к двери. «Наконец-то! Ну сколько можно!» — бормотала она — Это же не отель, а особняк ужасов какой-то. Все, никаких разделений. С этого всегда начинаются проблемы в фильмах. Она хотела радоваться их возвращению, но радоваться не получилось. Едва дверь открылась, как Катя отлетела назад, отброшенная сильным ударом. Блондинка неловко повалилась на пол, да так и застыла без движения. Алиса, до этого сидевшая на кровати, вскочила, однако подойти к девушке не решилась, потому что сейчас прямо на нее смотрел Федор. Он никогда не внушал ей доверия, а теперь и вовсе представлял собой страшное зрелище. Бледный, растрепанный, очевидно злой. Его глаза пылали яростью, для которой не было никаких причин. Взгляд метался по комнате. «Где он?» — прорычал мужчина. «Кто?» — осторожно спросила Алиса. «Ты издеваешься?» «Нет, я просто хочу знать. Сюда много кто заходит». «Где этот ублюдок, Ярослав? Он свернул сюда, я видел». Имя Ярослав Алиса слышала впервые, но доказывать это было бесполезно. Судя по тому, как мужчина повел себя с Катей, он был сейчас далек от взвешенных решений. «Не прячь его, тебе же хуже, сучка!» — продолжал бушевать Федор. «Я знал, что что-то тут нечисто. Мне следовало сразу догадаться. Он даже мертвецом будет против нас. Я его на куски разору, снова не встанет. Вы с ним заодно, да?» «Он позвал вас сюда. Он подкупил Тронова. Где он?» Разубеждать его было слишком опасно, и Алиса решила подыграть. «Кажется, он пошел в ванную», — растерянно произнесла девушка. «Он только что вошел, я не уверена». Федор словно только этого и ждал. Он кинулся в ванную, готовый убить мистического врага, которого видел только он. Алиса использовала эту возможность, чтобы прорваться к выходу. Она не беспокоилась за Катю. Пока та была без сознания, она оставалась для Федора невидимкой. По крайней мере, после того первого удара он даже не посмотрел на нее. А вот Алиса, солгавшая ему, могла перевести на себя всю злость, направленную на неизвестного ей Ярослава. Уже сбегая вниз по лестнице, она услышала за спиной его обозленный вопль. «Тварь, не смей скрывать его! Сначала я разберусь с тобой, а он от меня уже не уйдет!» Это не было пустыми угрозами, да и Федор уже не воспринимался как уверенный, спокойный профессионал. Он был вообще не похож на того мужчину, который встречал их в отеле, Алисе казалось, что за ней гонится дикое животное, раненое, а потому вдвойне опасное. Она не знала, что будет, если он поймает ее, и проверять не хотела. Покинув номер, Алиса инстинктивно начала спускаться. Довольно быстро она поняла, что поступила опрометчиво. Номера «Люкс» располагались ближе, там ей бы помогли. Но что сделано, то сделано. Миновать Федора на лестнице она не сможет, и нужно рассчитывать только на себя. Теперь она понимала, какой ужас должно быть испытывал Лин в последние минуты перед смертью. «Это лестница, где ты все время на виду, десятки закрытых дверей, за которыми нет спасения, и человек, который хочет тебя убить». Она не знала наверняка, убьет ее Федора или нет, и она не хотела испытывать судьбу. Алиса бегала быстрее, чем ее преследователь, и до дверей добралась со значительным опережением. Но на этом ее удача закончилась. Замок никак не желал поддаваться ее дрожащим рукам, охранная система не отключалась. Девушка стояла перед самым выходом и не могла открыть дверь. А по ту сторону затемненного стекла спокойно ходили люди. Было еще не очень поздно, и все спешили по своим делам. Здание, которое они привыкли считать долгостроем, их не интересовало. Им было невдомёк, что за дверями кто-то бьется в отчаянии, пытаясь докричаться до них. «Помогите! Вызовите полицию! Разбейте эту проклятую дверь!» «Бесполезно!» Сколько бы Алиса ни колотила по стеклу, она не могла оставить на нем даже трещины. Система была продумана отлично, звукоизоляция не подводила. Девушка вкладывала все усилия в попытки освободиться, но дошла лишь до того, что содрала кожу на одной руке, и на стекле появились кровавые разводы. Конечно, ей не стоило задерживаться здесь. Нужно было бежать, как только стало ясно, что замок открывать бесполезно — и прятаться где-то, ожидая помощи. Но Алиса поддалась страху. Атмосфера в отеле нагнеталась слишком долго, и хоть сама девушка не видела ничего странного, на нее повлияло настроение остальных. Добивала еще и абсурдность ситуации. Вот же люди, вот город, она не одна, как это было на первом этапе, на болотах, а ей все равно никто не поможет. И казалось, что она услышит приближение Федора издалека, потому что он непременно будет кричать. А он подкрался к ней тихо, как хищник. Он налетел на нее, прижал к двери, и показалось, что люди совсем близко. Сейчас это было издевкой. Федор развернул девушку лицом к себе и силой тряхнул за плечи. «На кого ты работаешь?» «Ни на кого?» «Говори, кто тебе заплатил, чтобы уничтожить отель?» «Никто, я в проекте, меня сюда пригласили». «Значит, не хочешь говорить?» «Да мне просто нечего сказать». Когда он в очередной раз стряхнул ее, Алиса ударилась затылком о стекло. Она не потеряла сознание, но перед глазами вспыхнули искры — И было больно настолько, что ощущение реальности просто пропало. Федор заметил это, однако он по-прежнему не собирался проявлять милосердие. Это только начало. Не скажешь, по-хорошему, пойдем в этом направлении. Я, если надо, тебе череп раскрою, но ты мне все скажешь. С раскроенным черепом я вообще не разговорчу. «Не умничай, я все выясню. Сначала нужно поймать твоих дружков. Вас всех вместе прислали, я уверен». «Да никто нас не прислал». «Цепляешься за свою ложь? Напрасно, скоро запоешь совсем по-другому». Ему не терпелось снова отправиться на охоту, это было видно, но и убивать Алису он не хотел — Чувствовалось, что ему нужно ее признание, нужно доказательство собственной правоты. Поэтому он поволок девушку за собой к служебной лестнице. Алиса пыталась вырваться, но быстро поняла, что ее усилия ни к чему не приведут. Тогда она пошла за ним добровольно, чтобы поберечь энергию, и сосредоточилась на маршруте, это могло ей понадобиться при побеге. Он привел ее к одинаковым дверям. Похоже, это были складские помещения или что-то в этом роде. На обычные двери столько замков не вешают. От той, возле которой остановился Федор, ощутимо веяло холодом. «Побудешь тут со своим дружком», — заявил он. «Потом я приведу остальных». «Но здесь же холодно». От чего ты ожидала? К тебе отнеслись как к человеку, дали тебе пожить в царских условиях. А за это ты попыталась нас предать. Будешь жить в таких условиях, которые и подходят швали под заборной. Он открыл дверь, и Алиса невольно вскрикнула. Не от холода, даже не от страха, от шока. В морозильной камере находились два неподвижных мужских тела. В одном она с трудом узнала Евгения Зорина, который якобы уехал. Он был мертв и, похоже, не первый день. На мужчине были лишь легкие штаны, в которых он вряд ли разгуливал по отелю. Получается, его сюда привели прямо из номера и убили. Или уже мертвое тело принесли. О состоянии второго пленника судить было сложно. Он был полностью одет, даже в куртке, да еще и закутался в одеяло, которое, скорее всего, взял у покойника. «Степан!» — прошептала девушка. В этот момент Федор толкнул ее в спину. «Давай внутрь! Не хотела же по-хорошему!» Он захлопнул за ее спиной дверь, и Алиса очутилась в полной темноте. Было желание кричать, умолять о пощаде, но девушка быстро его подавила. Видно, что Федор не в себе. Говорить с ним сейчас бесполезно, это лишь позабавит его. Поэтому она на ощупь пробралась к Степану, осторожно коснулась его щеки. К ее большой радости... Мужчина был жив, она почувствовала тепло, пусть и слабое. Привести его в себя было очень непросто, но после долгих стараний у нее получилось. «Что?» — с трудом произнес он. «Кто здесь?» «Это я, Алиса. Меня этот псих сюда приволок». «Федор, он болен или это какой-то наркотик? Я еще не разобрался». — Да неважно, что с ним. Важно, что он неадекват, а нам необходимо выбираться отсюда. Вам срочно нужно согреться. Сам бы не отказался, но я с самого начала не мог двигать руками, а теперь вообще их не чувствую. Не сказать, что это меня радует. — Алиса, у меня в кармане куртки мобильный телефон. Я сам до него дотянуться не мог, а ты можешь. Это уже было что-то. Девушка поспешила достать аппарат, который даже не разрядился, но толку от него все равно было немного. Внутри морозильной камеры просто отсутствовал сигнал. Зато телефон можно было использовать как подсветку, хоть какой-то плюс. Теперь Алиса могла подойти к двери и внимательно осмотреть ее. Склад не задумывался как тюремная камера. Его создатели предусмотрели все варианты, в том числе и тот, при котором кто-то из сотрудников мог случайно закрыться в холодильнике. И внутри тоже располагались замки. Но пока Алиса понятия не имела, как открыть их. «Вы знали о том, что здесь происходит?» — спросила она, не оборачиваясь. «О состоянии Федора даже не догадывался». — У проекта не было четкого сценария, мы просто дали вам свободу действий. Когда у меня появилось ощущение, что все покатилось по наклонной, я решил посоветоваться с Алексеем Петровичем. И не успел. Федор перехватил меня. — А про смерть Зорина знали? Он ответил не сразу, и уже это много значило для Алис. — Да, я знал. «Наконец сказал он. Решение скрыть его смерть и оставить тело здесь мне не нравилось, но оно было принято руководством проекта. А нас нельзя было предупредить, что тут убийца?» «Смерть Евгения Зорина поначалу не казалась мне убийством. Это выглядело как несчастный случай. И Алена подтвердила такую версию. Хотя я уже ни в чем не уверен». «Иронично, правда?» — усмехнулась Алис. «Вы отнеслись к нему как к мусору, а теперь сами можете оказаться в таком же положении». «Я еще не мертв, и вы тоже, хотя я к этому ближе из нас двоих, но я не верю, что ничего сделать нельзя». «А я не знаю, можно ли. Попытаюсь, но...» Черт, второй раз на проекте оказываюсь в такой ситуации. Похоже, ваш работодатель не хочет видеть меня живой. Алексей Петрович не хотел вам вредить. Никто не хотел. Феде это скажите, отмахнулась Алиса. А теперь тихо, мне сосредоточиться нужно. Будем надеяться на удачу или на то, что кто-то все-таки откроет нам дверь снаружи. Не уволилась Тамара только потому, что понимала, ей больше нигде не предложат такую высокооплачиваемую работу. Возраст-то как раз пенсионный — пятьдесят пять. Она всю жизнь проработала помощником шеф-повара, просто так сложилось. Ей характера не хватало, чтобы подняться выше. Умений и опыта она набралась — Готовила отлично, да разве изменишь свою сущность? А здесь ее оценили, приняли за профессионализм, не за наглость, поэтому этот отель был для нее просто мечтой. Правда, она подозревала, что золотые горы ей пообещали лишь для того, чтобы она в этом проекте за троих работала. А как откроется отель, так и пригласят туда настоящего шефа, так часто делают но Тамара упрямо цеплялась за эту возможность. Проще не становилось. Она не могла отрицать, что от всего проекта веет чертовщиной, и непонятно, что будет дальше. Но она двигалась по накатанной, покорно ожидая финала. А теперь еще и люди пропадать стали. То по одному, то вообще все. Она никого сзади не видела, А когда спустилась в ресторан, там была только Диана, молоденькая горничная. «Тамарочка Михайловна, а можно я с вами здесь побуду?» — тихо спросила она. «Что-то случилось?» «Нет, просто как-то жутко. Я людей не вижу. А еще мне сказали, что раз Алены нет, то я должна буду змей кормить. Пообещали заплатить за это, но, знаете ли, мне эти деньги так не нужны». «Не соглашайся, конечно», — возмутилась Тамара. И что вы думали? Это же совершенно другая работа, тебя никто такому не учил». «Нет, не соглашайся, это просто небезопасно». «Вот я и думал отказаться. Андрей Богданович ведь одним из первых на ужин приходит, да?» «Да. Иногда я отношу ему еду в его номер, но сегодня он такого не заказывал, поэтому должен появиться». «Хочешь поговорить с ним здесь?» «Если вы не возражаете», — кивнул Диана. «Я не очень люблю бывать у него в номере. Мне там не по себе». «Жди здесь и не волнуйся». Тамаре было жаль девочку. Горничная тут работала за целый штат, отдыха не знала. А ей еще хотели навязать заботу о ползучих гадах, которые любому нормальному человеку отвратительны. Это уже и не по закону, и не по совести. Она прошла на кухню, готовясь начать работу над ужином. Тамара, очень трепетно относившаяся к ароматам еды, почти сразу почувствовала в помещении непривычный запах, неприятный, будто подгнило что-то. А еще она обратила внимание, что открыта боковая дверь, Это тоже было ненормально. За дверью находилось тесное помещение, которое полагалось использовать для переработки человеческой пищи на корм животным. В этой комнатке бывало только Алена, да и то редко. Существ, способных есть человеческую еду, в отеле пока было немного. А если Алены нет, то кому там что могло понадобиться? Тамара выглянула из кухни и обратилась к горничной, одиноко сидящей за ближайшим столиком. «Дианушка, а ты не заходила сюда ко мне?» «Нет, вы что, я в ваше отсутствие туда бы не пошла. Я и к ресторану спустилась буквально за пять минут до вашего прихода». «Может, ты видела, кто сюда заходил?» Диана поднялась со своего места и подошла ближе, заглядывая на кухню. Я здесь никого не видела, клянусь вам. А что, что-то случилось? Пока не знаю. Но вон та дверь открыта быть не должна. Нужно было проверить, что там или кто там. Тамаре не хотелось этого делать, дурное предчувствие сжигало ее изнутри. На что ей еще оставалось? За нее это никто не сделает. Немного успокаивало то, что Диана, испуганная, тихая, как мышка, все же следовала за ней. Тамара не хотела говорить об этом, но вдвоем было не так страшно. «Здесь кто-нибудь есть?» — позвала она, когда они подошли к двери вплотную. Неприятный запах доносился оттуда, в этом сомнений не оставалось. «Андрей Богданович? Федор? Алена?» Ответа не последовало, изнутри не доносилось ни звука. А ведь комната там реально маленькая, скрыться негде. Это несколько успокоило Тамару. Кто бы туда ни заходил, он уже ушел. Оставалось только проверить, для чего он являлся. Успокоенная тем, что посторонних у нее на кухне нет, Тамара вошла в комнату уверенно. Она даже успела сделать пару шагов внутрь по инерции, а потом остановилась как вкопанная. На большом металлическом столе, предназначенном для разделки мяса, лежал труп, человеческий, целый пока что, но это не сильно спасало. Можно было лишь различить, что это женщина, а кто именно, так просто и не угадаешь. Ее лицо было буквально уничтожено, словно молотком отбили, а волосы покрывала ссохшаяся кровь. Труп еще не начал по-настоящему разлагаться, но от обилия крови, вылившейся из раны и оказавшейся в тепле, уже шел неприятный запах. Диана, последовавшая за Тамарой, испуганно вскрикнула. «Боже мой! Это... Скажите, что это не настоящий!" «Нужно полицию вызывать», — прошептала Тамара. «Это уже не шутки». Пусть они сами разбираются со своими проектами, мне никаких денег за такое не надо. Горничная просто застыла на месте, парализованная страхом. Тамаре пришлось взять ее за руку и вывести как маленькую в главный зал кухни. Но присутствие Дианы все равно помогало. Если бы Тамара была здесь одна, она бы действовала не так уверенно, сама бы металась тут в слезах и панике». Однако ответственность за эту молодую девчонку давала сил. Сейчас нужно было покинуть ресторан и отправиться к шкафчикам, где хранились личные вещи. Но женщины не смогли даже выйти из кухни. Путь им преградил Андрей Героев. Выглядел он сейчас не лучшим образом. Темные круги под глазами создавали впечатление, что он болен, Кожа приобрела нездоровый сероватый оттенок, покрылась красными пятнами воспаления. При этом на его светло-сером костюме не было крови, и лишь это успокаивало Тамару. «Она ведь там, да?» — тихо спросил он. «Кто?» — смутилась Диана, все еще не оправившаяся после увиденного. А вот Тамара поняла, о ком он. Она кивнула, затем попросила. «Скажите мне, что это не вы». «Ты в своем уме устало посмотрел на нее Андрей? Конечно, не я. Я такого и не ожидал». «А кто тогда?» «Федор, но почему...» Думаю, на него повлияло всеобщее помешательство, то, что здесь творится. Я не замечал, что с ним происходит, потому что не хотел замечать. А он с самого начала в группе риска был. Он воевал, после этого лечился. Проклятие, не надо было его вообще сюда брать. Ну, а теперь уже не исправишь». Тамара слабо представляла, что должно было произойти, чтобы довести начальника охраны до такого состояния. «Да, в этом отеле странные вещи мерещатся, но не настолько, чтобы кого-то убивать из-за этого, да еще так чудовищно. «Нужно вызвать полицию», — настаивала она. «Думаешь, я этого не хотел?» «Да мне давно уже плевать на проект. Но Федор спрятал все телефоны. Я понятия не имею, что творится у него в голове, чего он хочет». «Разве вы не главный?» — поразилась Диан. «Теперь уже нет. Не для него. Он, по-моему, потерял связь с реальностью. И у него есть оружие. Табельное ему не выдавали, а свое у него есть». «Какое, я точно не знаю, но уверен, что он принес все с собой в отель. «Просто замечательно. Получается, что они все заперты в отеле с сумасшедшим, а связи с внешним миром вообще нет. «Где он сейчас?» — спросила Тамара. «Я не знаю. Он ушел куда-то, и сейчас никому лучше не обращать на себя его внимания». То, что он приволок тело сюда, лишь доказывает, насколько он безумен. «Нам нужно позвать на помощь!» «Как будто я до этого не додумался!» «Но телефонов нет, код сигнализации он сменил, а аварийные выходы заблокировал!» «Можно крикнуть в окно!» — предложила Диана. «Окна до пятого этажа заблокированы, там проветривание идет только с помощью вентиляции!» — напомнил Андрей. «Так крикнем с шестого. Что, не услышат, что ли? Записку скинем, мебель. Есть масса способов обратить на себя внимание». Судя по выражению лица, Андрей был не так решительно настроен на сбрасывание мебели, но даже он спорить не стал. Они все понимали, в какой опасной ситуации оказались сейчас. Их могут убить, и труп в соседней комнате доказывал, что это не пустые опасения. Тут уже об уроне имуществу не думаешь. Но раз Федор заблокировал все входы и выходы, значит он не хочет, чтобы они покинули отель. Он будет пытаться помешать им, охотиться за ними, и пока не приедет полиция, все преимущества у него, от грубой силы до оружия. Тамаре вдруг показалось, что она не в отеле уже, не в городе, а в сердце каких-то глухих джунглей. Хищник, хозяин этого места, смотрит на нее, готовый в любую минуту напасть. «Глупости», — напомнила она себе. «Это очень большой отель. Федору есть куда пойти. Он уже был здесь, когда принес тело. Он не вспомнит о нас». Она держалась за эту веру в лучшее до последнего. Но любому оптимизму приходит конец, когда угроза становится слишком очевидной. Фёдор ждал их на лестнице. Он выбрал такое место, где его нельзя было обойти. Если Андрей казался просто заболевшим, то начальник охраны выглядел по-настоящему сумасшедшим. Растрепанный, с горящими глазами, И короткой металлической трубой в руках. Где он ее взял, Тамара и знать не хотела, но то, что он держал ее как биту, пугало. Федор! Андрей совершенно растерялся перед лицом недавнего ассистента. А мы... Мы хотели найти тебя. Вы хотели сбежать. Холодно, без тени эмоций, произнес Федор. «Куда? Наверх? Не глупи! Если бы мы бежали, мы бы бежали вниз, разве нет?» «Я знаю, что у вас много планов побега. Я не дам вам осуществить ни один из них». «Тебя послушать, так мы вообще ничего не можем сделать просто так», — возмутился Андрей. «Чем мы тогда должны заниматься?» «Уже не важно, что вы делаете». «Вы выдали себя. Все, все вы тут предатели», — с ненавистью процедил начальник охраны. «Только и ждете, чтобы я расслабился. Я один остался на защите интересов отеля». «Но это отель моего отца. Как я могу быть предателем?» Попытки воззвать к логике в данном случае были очень наивны. Федор слышал только то, что хотел услышать. «Вы все, но мне плевать, сколько вас. Я вас всех остановлю. Уничтожу, если надо будет. Я свой долг выполняю». «Мы просто хотели подняться наверх, к себе», — жалобно сказала Диана. «Вы можете нас пропустить хотя бы по одному?» «Никто не пройдет! Я вас остановлю!» Тамара не знала, как тут поступить, она старалась что-нибудь придумать, но события начали развиваться независимо от ее воли и того, что произошло. Дальше она никак не ожидала. Андрей схватил ее за плечи и толкнул вперед на Федора. Очевидно, что таким образом он отвлекал охранника, освобождая себе путь. На то, что станет с ней, ему было плевать. А Тамара успела возмутиться лишь в своих мыслях. Ей не хватило времени даже крикнуть. Федор, как бы безумен он ни был, действовал быстро. Он не разбирался, кто угрожает ему по-настоящему, а кто всего лишь жертва. Металл обрушился на голову женщины без жалости и промедления. Для нее побег был закончен. Война никогда не прекращается. Все вокруг лгут, пытаясь навязать серым массам веру в обратное. Но это, конечно, вздор. «Потому что всегда находится тот, кто хочет убить тебя». Ты тоже должен убивать, потому что таковы правила игры. Когда Федор Мирошниченко вернулся с войны, он отчаянно пытался разубедить себя в этом. Он ходил к психологам, платил им деньги, чтобы они врали ему как по нотам. Но жизнь время от времени являла себя во всей красе, не позволяя ему расслабиться. Этот отель стал искрой, которая подожгла порох всех накопившихся в его душе сомнений. Федор уже не помнил, почему ему важно было это здание, от кого он должен был защитить оранжерею, да и должен ли был вообще. Он лишь знал, что сейчас вокруг него предатели. Он обязан либо изолировать их, либо уничтожить. Его одинаково устраивали оба варианта. Андрей доказал, что эта версия верна, когда попытался бежать. То, что раньше Ероев-младший был его союзником, не имело никакого значения. Именно из союзников и получаются предатели, а враги всегда остаются врагами. Тетка, которую толкнули на Федора, стала препятствием лишь на несколько секунд. Начальник охраны не считал ее серьезной угрозой, Слишком уж она была слабой и ничтожной. Она просто налетела на него, как мешок с грязью, а ударил он инстинктивно. Ей многое не нужно было, особенно при том, что удар пришел по лицу. Федор видел, как брызнула на стены кровь, оставив разводы на штукатурке. Неприятно, конечно, но теперь ничего не исправишь. Воспользовавшись тем, что внимание Федора оказалось отвлечено, Андрей и горничная кинулись вверх по лестнице. Обоим удалось проскочить мимо него, и это бесило начальника охраны. Он мгновенно позабыл о женщине, неподвижно лежащей на лестнице, и бросился за ними. Они разделились, и ему пришлось расставлять приоритет. К девушке он не испытывал ничего похожего на жалость или симпатию, но он знал, что она не слишком опасна. Поэтому Андрей, обладавший разрушительными знаниями о безопасности отеля, стал главной мишенью. Молодой человек двигался быстро, однако и Федор не отставал. Сообразив, что просто убежать не получится, Андрей сменил стратегию. Он нырнул в один из номеров, и было слышно, как хлопнула дверь – Должно быть, он заблокировал замок изнутри, чтобы карточка Федора не сработала. Только вот это было очень наивно. Начальник охраны и не собирался возиться с замком. Он разогнался и налетел на дверь плечом. Удар принес боль, но вместе с тем крепкое дерево разлетелось на куски, освобождая проход. Андрей, не ожидавший, что его защита исчезнет так быстро, замер, как олень в свете фар. Он поднял руки, давая понять, что он нападать не собирается. «Давай поговорим», — предложил он. «Мы же... мы на одной стороне. Тебя нанял мой отец, разве не помнишь?» «Мне все равно, кто меня нанял». «Мне важно защитить этот отель». «Да, это я уже слышал. Но это мой отель. Мой тоже, как и отца. Зачем ты защищаешь от меня мою вещь?» «Потому что ты предатель». В сознании Федора его поведение было логичным и правильным. Все доводы Андрея он пропускал мимо ушей. Если ко всем прислушиваться, можно потратить столько времени и сил. Начальник охраны давно уже решил, как будет действовать, и не собирался отступать. В углах его зрения мелькали зловещие тени. В голове то и дело выстрелы далекой войны. Слышались предсмертные крики тех, кого он знал. Все это не случайно проявилось снова. «Он должен быть здесь солдатом!» Он один против всех. — Чего ты добиваешься? — допытывался Андрей. — Просто скажи мне, и я помогу тебе. Услышав это, Федор не смог сдержать усмешку. Все они одинаковые. Каким дураком его вообще считают? Торгуются, притворяются, а в итоге понимают только грубую силу. Он знал, что кого-то в этом отеле уже убил, он не помнил толком кого именно. Да разве это важно? Мертвые тела можно бросать на пути, как пустые оболочки, они уже не опасны. Лишь те, кто еще жив и не в клетке, имеют значение. Поэтому, пока Андрей сотрясал воздух ненужными аргументами, Федор осматривался по сторонам, решая, как быть дальше». Номер, в котором они оказались, не использовался в проекте, здесь никто не жил. Тем не менее, живые аксессуары здесь уже разместили. В таких номерах должны были останавливаться мужчины. В интерьере было много темных цветов, среди материалов доминировали дерево, камень и кожа. А в большом террариуме, расположенном возле двери, жили скорпионы. Федор понял, как нужно поступить. Он приготовился напасть, и Андрей заметил это Он сжался, попятился, но уперся ногами в кровать. Отступать здесь было некуда. Не надо, давай все обсудим. В словах не было толку. Федор помнил об этом и о том, что ему слишком многих предателей нужно вытравить отсюда. Он не хотел задерживаться. Когда он ударил, Андрей попробовал защититься. Но куда этому офисному слизняку тягаться с военным? Он только того и добился, что металлическая труба сломала ему обе руки. Федор не был уверен, насколько серьезны такие переломы, но видел, что соперник драться точно не будет. То ли от страха, то ли от боли. Этот момент нужно было использовать по максимуму федор ударил недавнего руководителя в живот затем по ногам чтобы тот упал на колени понимая что андрей сейчас дезориентирован начальник охраны ввел кот и скинул крышку с террариума. скорпионы заметившие внезапное движение вокруг себя заволновались это тоже входило в план федора Он втолкнул Андрея лицом в террариум, и перепуганные арахниды начали жалить в тот же момент. Андрей взвыл не как человек даже, как животное. Он ворвался всем телом, и удерживать его Федору удалось всего несколько минут. После этого героев младший вместе с террариумом полетел на пол, а Федор отступил, опасаясь ядовитых тварей. Хотя Андрей и не был мертв, бояться его уже не следовало. Ужальный несколько раз в лицо, порезанный осколками, он только и был способен что отползти в ванную, оставляя за собой алый след, и закрыться там. Смешно. Если бы Федор хотел добить его, он бы легко разбил стеклянную дверь. Но начальник охраны не собирался тратить на это время — До тех пор, пока по комнате ползают скорпионы, Андрей никуда не денется. А осталось ему недолго. Яд вот-вот начнет действовать. Значит, и эту проблему можно было считать решенной. Теперь Федору предстояло позаботиться о других предателях. Он вышел, закрыв за собой дверь в номер. Ему нравилось, что Андрей затих, Вряд ли он уже потерял сознание, скорее боится привлечь к себе внимание. Но это тоже хорошо. Крики раздражают. Снова оказавшись на лестнице, Федор осмотрел этажи, простиравшиеся перед ним, и почувствовал невольный укол злости. «Здесь много места, где можно спрятаться, а время не на его стороне». Он не мог четко сказать, почему время истекает, Просто чувствовал, что это так. С четким мышлением сейчас вообще было тяжело. А еще его раздражали камеры. Их здесь так много, и все снимают, смотрят, чтобы потом горстка неудачников развлекалась, наблюдая за его охотой. Федор уже разбил те камеры, расположение которых он помнил, но еще оставалось много, так много. Неважно. Сначала нужно решить вопрос с людьми, а там он и с камерами разберется. Но гоняться за ними — гиблое дело, особенно если они разделились. Ему нужно было создать им условия, при которых они вынуждены будут действовать, а не ждать. Но как это сделать? Тут он снова вспомнил войну. Там всегда было плохо, но больше всего его бесила жара. В дни летнего зноя все тяжело дается, даже дыхание. Жара изматывает, иссушивает, лишает терпения. Как раз то, что ему нужно. Недаром ведь лис вытравливает из нор дымом. У него дыма не было, но кое-какой вариант имелся, поэтому, позабыв об уничтожении камер, Федор направился вниз на технический этаж. Как ему сейчас пригодилась привычка готовиться ко всему. Зная, что в тестовом режиме работы в отеле не будет техника, он сам изучил все системы управления. Первым делом он перевел освещение на ночной режим. Полумрак ему пригодится, потому что он умеет охотиться, а они не умеют убегать. Они в этом плане хуже животных, просто бесполезный офисный планктон. Затем Федор увеличил отопление во всем отеле до максимально возможного показателя. Это был тепловой режим, разработанный инженерами на случай 40-градусных морозов за окном. Даже при таких погодных условиях экзотические растения и животные должны были выжить. Выбор этих настроек сейчас означал, что скоро в отеле будет сауна – Это станет для людей, скрывающихся здесь, лучшей пыткой. Они не выдержат, снова побегут к выходу, а он уже будет ждать их там. Хорошо, что эта лестница отлично просматривается.